Мы сидели с Максом в кино и смотрели «Приключения Одиссея» с Кирком Дугласом в главной роли, и тут вдруг у меня словно пелена с глаз упала. То, что наводило меня на мысли о Каспийском или Черном море, на самом деле было связано с Эгейским. История Одиссея как раз и была тем образцом, по которому выстраивались истории Карла и его спутников, все их блуждания, приключения, все выпавшие на их долю испытания, их гибель И возвращение Карла домой. О приключениях Одиссея я читал в детстве в сборнике греческих мифов и легенд. В школе я переводил отрывки из Одиссея с греческого на немецкий, а девяносто шесть первых строчек греческого оригинала я даже учил наизусть. Полифем, Сирены, и харибда Навсека и Пенелопа, мед женихам. Все это сохранилось в моей памяти. В ту же ночь я перечитал Одиссею. Я начал читать с конца. Я думал, что Одиссей обрел счастье и родину на Итаке вместе с Пенелопой. А тут я узнал, что он, оказывается, снова с ней расстался. И с веслом на плече отправился в путь и странствовал, пока не пришел в страну жителей, которые не имели представления о том, что такое весло, корабль, море и соль. Он не остался в этой стране и отправился дальше. Правда, умереть ему было суждено вдали от моря. А поскольку Итака — это остров, то, значит, и умер он далеко от родины. Так предсказал ему Тересий, когда Одиссей спускался в ад, а Гомер в конце Одиссея подтверждает, что предсказание Тересии сбылось. Обнаруженное мной в конце поэмы указание Гомера отсылало к той ее книге, в которой Одиссей сошел в царство мертвых и от Тересии узнал о своем будущем. В этой же книге Одиссей попал к Листригонам, великанам, которые съели многих из его спутников и разбили корабли, а перед этим он нашел приют в семье Эола. имевшего шестерых сыновей и шесть дочерей, и обитавшего на плавучем острове. А еще прежде, Одиссей силой заставил продолжить путешествие своих спутников, потому что они забыли о родине, полакомившись листами лотоса у гостеприимных лотофагов. В Раиде Одиссей разговаривал не только с Тересием, но и со своей матерью, а после этого его спутники посигнули на быков и овец бога солнца и в наказании погибли во время бури. а Одиссея волны выбросили на остров к нимфе Калипсу, где он оставался ровно девять лет, прежде чем она отпустила его. Кроме того, Одиссей и его спутники попали к циклопу Полифему и провели в усладах целый год у богини Церцеи, а еще их искушало волшебное пение сирен, и они проплыли между угрожавшими гибелью Сцилы и Харибдой. Вероятно, мой автор заимствовал и другие приключения, описанные на несохранившихся страницах романа, Итак, встреча с Полифемом превратилась в сцену, когда Карла и его товарищи засыпали в пещере, из которой они, обманув спасательные команды русских, смогли выбраться самостоятельно, а Церцея стала сибирской волшебницей-шаманкой. Сирены превратились в хор сотрудников КГБ. Ошибка автора, речь может быть об НКВД. Водоворот и скала в романе не упомянут, однако, возможно, они превратились в узкое горное ущелье или в большой водопад. Автор произвольно варьировал сюжеты. А Ольский предводитель не был повелителем ветров, но владел самолетом. И, вероятно, помог Карлу раздобыть самолет, с управлением которого товарищи Карла не справились, точно так же, как спутники Одиссея с мехом Эола, в котором были заключены подвластные ему ветры. Великанов в романе не было, но природная стихия бушевала так, как бушуют великаны. Карл встретил мать не воиде, а во сне, А вот Герд, хотя и не крал у бога солнца быков и овец, но предположительно украл монеты у хозяина колодца. Песчаная буря была вместо бури морской, и отчего же автору нельзя было написать о Каспийском или о Черном море, а девять месяцев, проведенных у Калинки, равнялись в наш ускоренный век девяти годам у Укалипсу. Возможно, это было связано с тем, что автор писал свой роман после войны. Юрген со смердящей рукой обязан своим появлением Филактето с его зловонной ногой. А за образом верного старика скрывался пастух Эвмей, которого Одиссей первым встретил на Итаке и который помог ему в борьбе с женихами. Такой помощи вряд ли можно было ожидать от старика, верно служившего Карлу, ведь он был почти слепой, глухой и слаб на ноги. Да и вообще концовка романа во многом не совпадала со своим образцом, поэтому Одиссей не могла мне подсказать разгадку, чем же закончился роман. В романе не было телемаха, то есть сына Карла. Карлова Пенелопа не противилась женихам, а выбрала одного из них и родила от него ребенка, а то и двух. Убить его было делом не столь очевидным, как свирепая расправа, учненная Одиссеем над наглыми женихами, которые унижали, притесняли и обкрадывали Пенелопу. Нет, в доме 58 на кляйн мюллер или в доме 38 на кляйн майер никакой резни не случилось. Глава двенадцатая. Почему автор в конце истории отклонился от выбранного им образца? Но не менее интересен был другой вопрос. Почему он следовал этому образцу почти до самого конца? Из того, что я прочитал, у меня не возникло такого впечатления. Казалось, перед автором лежали чистые листы, а рядом Одиссея, которую он без какой-либо доли фантазии просто пересказывал своими словами, перенося все приключения из мира легенды в мир Карла. Скорее, тут чувствовалась некая игра. Человеку нужно было написать книгу. Он затеял рассказать историю о солдате, возвращающемся с войны. Он знал, как эти люди говорят, знал Одиссею и решил не затрачивать особых усилий. Он не дал себе труда ознакомиться с географией Сибири, с ее границами, растительностью. Ему было неважно знать, что в Сибири реки текут не на юг, а на север. Он знал, что в Сибири есть тундра, леса и реки. Что в южной ее части есть жаркие и сухие края, и что они граничат с другими странами. К чему обременять читателей лишними названиями? Да и так ли уж мы жаждем точного знания? Я вспомнил своего старого друга, который, как никто другой, может рассказать о расположении и названиях звезд и созвездий. Все это он сам выдумывает, но даже зная это, слушаешь его с увлечением. Потому ли, что подлинные имена для нас столь же бесполезны, как и вымышленные? потому ли, что для нас важно только одно, дав звездам имена и обозначив их место, он сделал мерцающий светилами небосвод понятным и знакомым для нас. После «Одиссеи» я прочел книгу Йозефа Мартина Бауэра «Пока шагают ноги». Йозеф Мартин Бауэр, 1901-1970 годы жизни, немецкий писатель. Роман «Пока шагают ноги» стал международным бестселлером, переведен на 15 языков. неоднократно экранизировался. Побег из ГУЛАГа, 2008 год. Помню о громадном успехе, который имела эта книга в 1955 году при своем появлении, и успехом этим она была обязана тому, что люди воспринимали ее как подлинную историю. Немецкой душе и уму было приятно, что немецкий солдат в одиночку добрался из Сибири до порога родного дома. Долгий путь Клеменса Фореля, как и путь Карла, пролегал через реки, тундру и леса, пустыни и горы. Оба беглеца двигались на юг, как бы они добрались до Германии из Сибири, если бы двигались через Урал, всю Россию, Польшу и Чехословакию. Маршрут Клеменса Фореля описан подробно со всеми этапами, а обстоятельства его прибытия в Иран представлены в таких деталях, что у читателя создается впечатление полной достоверности. я задался вопросом, не слишком ли я упрощаю дело, представляя себе автора человеком с богатой фантазией, разыгравшим читателя. Ведь могло быть и так, что автор, рассказавший о Карле, поведал нам истинную, или, по крайней мере, возможную историю, только слегка приукрасив ее. Вопрос о жизни немецких военнопленных в Сибири подробно изучен, и об этом существует доступная литература, Из этих источников я узнал, что у большинства немецких военно-пленных воля была сломлена, им не хватило внутренней силы, которая нужна, чтобы решиться на побег. Тем немногим, кто на это отважился, побег не удался. Роман «Пока шагают ноги» приблизил читателя к великому явлению, показал на примере выдуманной истории, что из безвыходности плена есть выход, что из плена все же можно бежать и после долгих странствий добраться домой. Итак, дело все же в авторе. которому понадобилось написать книгу, и который не стал себя особенно утруждать. Как случилось, что человеку, который до тонкостей знал Одиссею, пришлось вдруг писать для удовольствия и приятного развлечения? Я был уверен, что за плечами этого человека наверняка стоит гимназическое образование, а дальше, по-видимому, был университет. Возможно, его взяли на фронт, а после войны он не сразу вернулся к прежней профессии – И перебивался тем, что писал приключенческие романы, написал сначала роман на сюжет Одиссеи, потом воспользовался мифом о Ессоне, потом об Эдипе, а потом об Оресте. А когда жизнь более-менее наладилась, он стал учителем греческого языка, преподавателем философии или директором театра.